Элина Ирон Около 20% детей обладают очень восприимчивой нервной системой. Большое количество раздражителей, внезапные перемены, душевные страдания других людей – все это является для них серьезной нагрузкой. У этих детей разные темпераменты, но все они чрезвычайно чувствительны к эмоциональной и физической среде. Высокая чувствительность недопонята нашей культурой настолько, что многие психологи и родители склонны видеть только одну из граней характера высокочувствительных детей, например застенчивость, робость или гиперчувствительность. Но если бы мы были более внимательны и прозорливы, то увидели бы полную картину, творческие способности, интуицию, поразительную мудрость, эмпатию таких детей». И для того, чтобы эти качества смогли расцвести во всей красе, нам абсолютно необходимо растить детей с пониманием их особенностей Книга предназначена для родителей, педагогов, психологов, медицинских работников Посвящается всем чувствительным детям и всем, кто нежно заботится о том, чтобы они могли спокойно расти в этом сложном мире Благодарности Эта книга существует благодаря Великодушным родителям, учителям и детям, которые согласились отвечать на мои вопросы, заполнять анкеты и подарили мне столько открытий, к которым я бы никогда без них не пришла. Моему энергичному издателю «Энкэмпбелл» и моему замечательному литературному агенту «Бетси Амстер». Джен Кристал, подруге и консультанту по вопросам темперамента. И, разумеется, моему мужу Арту, который с таким терпением и заботой относится к своей чувствительной семье, и моему сыну, который первый научил меня многому из того, о чем пойдет речь в этой книге Введение Если вы читаете эти строки, значит, что-то заставило вас предположить, что ваш ребенок высокочувствительный Чтобы получше разобраться в том, что это такое, заполните анкету на странице 14-15. Если многое из перечисленного относится к вашему ребенку, продолжайте читать и «Здравствуйте». Почти все в курсе, что с момента рождения дети проявляют свои индивидуальные особенности. Она всегда знала, чего хочет, еще в младенчестве, и она добивалась этого во что бы то ни стало, он всегда был в хорошем настроении. Корми его или нет, меняй ему памперс или не меняй, все это было неважно. Как и любой другой ребенок ваш обладает уникальной комбинацией врожденных индивидуальных черт, хотя каждая отдельная черта скорее всего не уникальна, а типична для группы детей и потому ее можно легко выделить и описать, упорный, добродушный и так далее. Одна из таких распространенных врожденных черт – это высокая чувствительность, которой обладают около 15-20% детей, это в равной мере относится и к мальчикам, и к девочкам. Некоторые младенцы не придают значения тому, чем вы их кормите, и какая температура в комнате, их не волнует, что музыка играет слишком громко или свет слишком яркий. А высокочувствительные дети, кажется, замечают малейшую новизну вкуса, любое изменение температуры, они вздрагивают от громких звуков и плачут, если яркий свет попадает в глаза. Становясь старше, они часто проявляют также эмоциональную чувствительность. Они быстро начинают плакать, если их чувства задеты, они больше тревожатся, и они могут быть настолько счастливы, что просто не в силах вынести этого. Они обычно размышляют, прежде чем что-то сделать, поэтому их часто считают застенчивыми или пугливыми, хотя они просто наблюдают Когда такие дети подрастают, они часто выделяются своей добротой и сознательностью, их расстраивают несправедливость, жестокость или безответственность И хотя кажется, что о высокочувствительных детях (ВЧД) можно много рассказать, ни одно описание не будет универсальным, потому что, я повторюсь, каждый высокочувствительный ребенок уникален, благодаря сочетанию неповторимой комбинации врожденных черт и разного семейного и школьного опыта. Ваш высокочувствительный ребенок, далее, ВЧР, может быть общительным или предпочитает играть в одиночку, он может быть настойчивым или легко отвлекающимся, начальственным и требовательным или настолько уступчивым, что он уже почти слишком хороший. Но при этом есть у чувствительности общая нить, которую вы можете распознать. Почему появилась эта книга? Теперь пришло время рассказать вам немного о моих исследованиях высокой чувствительности у взрослых и о том, почему я расширила свою работу до исследования детей и вопросов воспитания. Я психолог-исследователь и лицензированный клинический психолог, кроме того, я высокочувствительный человек и родитель такого ребенка. Как я расскажу в первой главе книги, я начала заниматься исследованием высокой чувствительности как особенности человека около 20 лет назад и с тех пор опросила или проконсультировала сотни, может быть, даже тысячи чувствительных взрослых, родителей и детей. Я собрала данные опросов тысяч других людей. Это исследование было опубликовано в ведущих журналах моей научной области. Выводы, которые будут изложены в этой книге, основаны на веских доказательствах. Фактически, эта тема исследовалась на протяжении 50 лет применительно к младенцам и детям, но описывалась в других терминах, например, как «низкий порог чувствительности», «врожденная застенчивость», «интроверсия», «боязливость», «замкнутость», «самоотрицание», «робость». Поэтому можно сказать, что поводом для написания этой книги стала необходимость переименования, особенно в тех случаях, когда старые термины применяются к детям. И это переименование дает нам не только более точные описание явления, но и возможность по-новому взглянуть на наших чувствительных детей. Например, когда ребенок не рвется вперед, а просто смотрит, мы вероятнее всего назовем его скромным или боязливым, не задумываясь о том, что это может быть проявлением внутренней потребности чувствительного человека остановиться и понаблюдать, прежде чем действовать. Или мы слышим, что этот ребенок слишком остро на все реагирует либо не может отсеивать ненужную информацию, если он замечает каждое настроение или деталь. Но что плохого в том, что нервная система умеет чрезвычайно точно считывать тончайшие нюансы конкретной ситуации? Кроме того, кто может сказать, что именно является ненужным? Информация о том, где находится запасной выход, большинству людей покажется излишней, но лишь до тех пор, пока не начался пожар. Возможно, я поняла, что надо дать этим признакам другое название, отчасти потому, что, будучи сама высокочувствительным человеком, чуть лучше других представляла, что происходит в душе чувствительного человека. Действительно, мы, вероятно, смутимся или занервничаем, оказавшись в неблагоприятных условиях. Но сейчас я убеждена, что это чувствительность, а не застенчивость или тревожность». Высокочувствительных людей просто слишком много, повторюсь, около 20% популяции, для того, чтобы это свойство было часто встречающимся недостатком. Эволюция бы такого не допустила. Если мы определим это свойство как чувствительность, нам откроются его сильные стороны, мы увидим, что среди успешных людей многочувствительных научимся говорить об этом свойстве корректно, а главное, будем лучше растить чувствительных детей. Удачность термина «высокая чувствительность», вероятно, наилучшим образом подтверждается откликами, которые приходили от сотен тысяч людей, прочитавших мои книги «Высокочувствительный человек» или «Любовь высокочувствительного человека», и говоривших мне, «Это я, это в точности про меня, я и не подозревал, что кто-то еще испытывает эти чувства, эту жажду покоя и тишины, почти постоянное считывание состояния других и стремление делать все правильно». Этот отклик не был случайным. Моя первая книга «Высокочувствительный человек» стала бестселлером и уже переведена на датский, японский, китайский, греческий и польский языки. Многие говорили мне о том, что хотели бы, чтобы их родители знали об этом свойстве, когда растили их, или что они нуждаются в совете о том, как растить их собственного чувствительного ребенка. Мне показалось важным написать высокочувствительного ребенка еще и потому, что советы, которые даются во многих хороших, универсальных книгах о воспитании, не касаются вопросов, важных для ВЧД, таких, например, как поддержание оптимального уровня раздражения нервной системы. Прим. Ред. Конец сноски, игнорирование этого вопроса, связанного с уровнем возбуждения, может привести к серьезным проблемам, поскольку дисциплинарные методы, предлагаемые этими книгами, могут так взволновать высокочувствительных детей, что они будут слишком расстроены, чтобы вынести из этой ситуации какие-то моральные уроки. Другой книги для родителей, посвященной высокочувствительным детям, не существует. Но в первую очередь эта книга была написана, потому что я знаю, как непросто бывает растить высокочувствительных детей. Так не должно быть. Некоторые из вас, возможно, уже решили, что с вашим ребенком что-то не так или вы неправильный родитель. Эта книга поможет смягчить ваши переживания. На самом деле поможет. Вы успокоитесь, и ваш ребенок тоже. Как работать с этой книгой? Я настаиваю на том, чтобы вы прочли книгу целиком. Первая половина посвящена чувствительности, влиянию вашего темперамента на стиль родительства и основным сложностям, с которыми вы сталкиваетесь, когда имеете дело с высокочувствительными детьми независимо от их возраста. Во второй половине книги мы займемся отдельными возрастными группами, начиная с младенчества и заканчивая молодыми взрослыми, которые покидают родительский дом. Вам следует прочесть обо всех возрастных группах. Потому что 1. В каждой главе есть интересные идеи, которые можно применить и к детям других возрастов 2. В состоянии стресса высокочувствительные дети могут возвращаться к поведенческим схемам и проблемам более раннего возраста А в состоянии эмоционального комфорта высокочувствительные дети могут вести себя как дети старше своих лет Поэтому советы, которые относятся к возрасту, отличному от возраста вашего ребенка, вполне могут пригодиться вам прямо. сейчас три понимание того что происходило в те годы когда вы еще не были знакомы с этой книгой и что вас ждет впереди может очень помочь вам в общении с ребенком сегодня в конце некоторых глав есть приложение применяем знания на практике которые разумеется не обязательно но может оказаться полезным и интересным все описанные случаи реальные истории родителей и детей их имена изменены Более всего я надеюсь, что книга доставит вам удовольствие. Иметь высокочувствительного ребенка – это огромное благословение. Да, у вас есть некоторые сложности из-за того, что ваш ребенок другой, но девизом этой книги стали слова, которые были моим личным девизом еще до того, как я поняла, что мой сын – высокочувствительный ребенок, чтобы получить необычайного ребенка, вы должны захотеть иметь необычайного ребенка». Вы его получили. И эта книга научит вас растить его не только необычайным, но еще и здоровым, любящим, уравновешенным и счастливым. У вас высокочувствительный ребенок? Анкета для родителей. Пожалуйста, ответьте на каждый вопрос как можно точнее. Отвечайте верно, если это верно, или так или иначе относится к вашему ребенку или относилось в определенный период в прошлом. Отвечайте неверно, Н, если это вовсе не о вашем ребенке или не совсем точно Мой ребенок Вэн легко пугается Вэн жалуется на колючую одежду, швы на носках или бирки, которые соприкасаются с его кожей Вэн обычно не в восторге от больших сюрпризов Вэн лучше запоминает сдержанные замечания, нежели сильные наказания Вэн кажется, читает мои мысли Вэн использует сложные для его возраста слова. Вэн замечает легчайший незнакомый запах. Вэн обладает хорошим чувством юмора. Вэн обладает хорошей интуицией. Вэн трудно засыпает после бурного дня. Вэн не особенно хорошо переносит большие перемены. Вэн хочет сменить одежду, если она мокрая или в песке. Вэн задает много вопросов. Вэн перфекционист. Вэн замечает чужие беды. Вэн предпочитает тихие игры. Вэн задает глубокие, заставляющие задуматься вопросы. Вэн очень чувствителен к боли. Вэн беспокоится в шумных местах. Вэн замечает нюансы, что-то передвинули, что-то изменилось в облике человека, и так далее. Вэн размышляет, безопасно ли это, прежде чем залезть высоко. Вен выступает лучше, если рядом нет незнакомцев Вен глубоко чувствует Подсчет результатов Если вы ответили верно на 13 и более вопросов, ваш ребенок, вероятно, высокочувствительный Однако ни один психологический тест не может быть настолько точным, чтобы вы могли определить, как вам обращаться с вашим ребенком, опираясь на его результаты Если все вы один или два признака верны по отношению к вашему ребенку, но проявляются в крайне высокой степени, вы также можете уверенно называть вашего ребенка высокочувствительным. Глава 1. Чувствительность, другой взгляд на скромных и капризных детей. Эта глава поможет вам определить, является ли ваш ребенок высокочувствительным и тщательно проанализировать эту его особенность. Кроме того, здесь вы найдете информацию о других врожденных свойствах темперамента. Наша задача развеять те заблуждения о чувствительных детях, с которыми вы, вероятно, уже сталкивались. Наконец, мы отделим высокую чувствительность от настоящих расстройств, ибо она к ним не относится. Да, если бы это был мой ребенок, он ел бы все, что ему дают. Ваша дочь такая тихоня, вы не думали поговорить об этом с доктором. Он такой зрелый, умный не по годам. Но такое чувство, что он слишком много думает тебя не беспокоит, что он не выглядит более счастливым и беззаботным. Чувство Джоди так легко ранить. Она плачет даже из-за других детей, если их дразнит или им больно. Или над грустными эпизодами в книжках. Мы не знаем, что с ней делать. В моей группе детского сада все играют вместе, а ваш сын отказывается. Он и дома такой упрямый. Знакомые замечания. Это слово родителей, которых я опрашивала для этой книги. Они слышали такие комментарии, сделанные с благими намерениями, от свекров, учителей, других родителей и даже от психологов. Если и вам они знакомы, это почти стопроцентный знак того, что вы – родитель высокочувствительного ребенка. И конечно, вы тревожитесь, потому что вам говорят, будто с вашим ребенком что-то не так, он какой-то странненький, хотя вы находите его удивительно сознательным, заботливым и чувствительным. Более того, вы знаете, что стоит последовать этим добрым советам, например, заставлять ребенка есть то, что ему не нравится, социализировать его, если он к этому не расположен, или повести его к психиатру, и ребенок будет страдать. С другой стороны, если вы следуете за сигналами своего ребенка, он преображается. Но так как комментарии продолжают поступать, вы спрашиваете себя, неужели мы плохие родители и неужели поведение ребенка – это наша вина? Сколько раз я слышала такие истории. Работающее руководство для Вашегоребенко. Неудивительно, что вы беспокоитесь, все ли делаете правильно. Вам некому помочь. Вы, вероятно, заметили, что большинство книг о воспитании посвящено проблемному поведению, беспокойности, отвлекаемые, дикости или агрессии. Ваш ребенок, возможно, в этом смысле не доставляет никаких проблем. Вы боретесь с трудностями, о которых эти книги почти не говорят, проблемами с кормлением, застенчивостью, ночными кошмарами, беспокойством, интенсивными эмоциями, которые не направлены на других, а просто вспыхивают неожиданно. Обычная рекомендация убирать нежелательное поведение последствиями, наказаниями, часто не помогает вашего ребенка, наказание или даже критика, кажется, просто подавляют. В этой книге вы найдете конкретные рекомендации, но только для чувствительных детей и от родителей чувствительных детей, это советы из моего личного опыта, а также от специалистов в этой области. И наш первый совет – не верьте людям, которые намекают, будто с вашим ребенком что-то не так и не позволяйте вашему ребенку поверить им. И инакость вашего ребенка – это тоже не ваша вина». Конечно, всегда следует работать над методами воспитания, и эта книга поможет вам выйти на новый уровень лучше, чем другие, потому что, повторяю, она написана специально о вашем другом ребенке. Но забудьте о том, что проблема – это какой-то внутренний дефект родителя или ребенка. В поисках высокой чувствительности. Согласно моим собственным научным исследованиям и профессиональному опыту, равно как и опыту и исследованиям многих других ученых, которые изучали эту особенность, оперируя другими, менее точными терминами, у вашего ребенка – один из нормальных вариантов врожденного человеческого темперамента. Он входит в 15-20% людей с врожденной высокой чувствительностью, их слишком много, чтобы считать это ненормальным. Более того, насколько мне известно, тот же самый процент чувствительных особей обнаружен у всех видов, которые были исследованы С эволюционной точки зрения, должна быть весомая причина для существования чувствительности Мы дойдем до этого в свое время, но сначала поговорим немного об упомянутом открытии Я начала исследовать высокую чувствительность в 1991 году после того, как один психолог сказал мне, что я высокочувствительна. Это было личное любопытство, я не планировала писать книгу или делиться с кем-то своими находками. В своем окружении и в университете, где я преподавала, я начала искать людей, которые были высокочувствительны к физическим или эмоциональным раздражителям или высокоинтровертивны. Сначала я думала, что чувствительность может оказаться синонимом интровертности, тенденция предпочитать одного или двух близких друзей, с которыми можно говорить по душам, большим компаниям или новым знакомствам. Экстраверты, напротив, любят большие собрания, имеют много друзей, но обычно менее близки с ними, любят встречать новых людей». Но оказалось, что интровертность вовсе не то же самое, что и высокая чувствительность, хотя 70% высокочувствительных людей в ИЧЛ, интроверты и их интровертность, по всей видимости, это способ снизить уровень раздражения, 30% в вЧл экстраверты. Так я поняла, что наткнулась на что-то новое. Как высокочувствительный человек может оказаться экстравертом? Тут, по моим наблюдениям, может быть несколько причин. Кто-то вырос в дружной, любящей среде, в одном из случаев это была коммуна. Группа людей была ему знакома, и ассоциировалась с безопасностью. У кого-то в семье общительность сознательно культивировалась, была обязательной для всех нормой, и, будучи высокочувствительным, человек старался делать то, что от него ждут». Одна женщина помнила день и час, когда она решила стать экстравертом. Она потеряла своего лучшего и единственного друга и решила, что отныне не будет зависеть от одного единственного приятеля. Обнаружив, что чувствительность – это не то же самое, что интровертность, я нашла еще одно доказательство того, что у чувствительных людей нерешительность или невротичность, иначе говоря, тревожность и депрессивность не являются врожденными. Все эти признаки – вторичные, приобретенные черты, которые встречаются у некоторых чувствительных людей точно так же, как и у многих других людей, которые не являются высокочувствительными. Когда я предложила консультации для чувствительных детей, мою приемную заполонили желающие, и в итоге я побеседовала индивидуально с мужчинами и женщинами всех возрастов и стилей жизни по три часа с каждым. Они на самом деле хотели поговорить об этом о термине и о том, почему он отозвался в них в тот момент, когда они его услышали. Многие взрослые купили книгу «Высокочувствительный человек» просто потому, что узнали себя в названии, и вы, вероятно, купили эту книгу, потому что вы узнали в заголовке своего ребенка. После того как по итогам этих собеседований мне удалось выделить отдельные признаки чувствительности, я составила длинный опросный лист, а позднее и короткий, СМ, СТР, 113-114, и с тех пор на эти вопросы ответили тысячи людей. Около 20% или те, кто оказались высокочувствительными, мгновенно подхватили понятие, как описывающие их. Примерно 80% людей, не обладающих повышенной чувствительностью, на самом деле не понимали, о чем речь, и некоторые отвечали «нет» на каждый вопрос. Те же самые результаты я получила и в результате телефонного опроса случайных людей. Чувствительные люди на самом деле выделяются. С тех пор я много писала и много рассказывала об этом явлении, а вскоре ясно поняла, что необходима книга о воспитании высокочувствительных детей. От взрослых я слышала много печальных историй об их трудном детстве, когда родители с самыми лучшими намерениями причиняли им огромную боль, потому что не знали, как растить чувствительного ребенка. Поэтому я опрашивала родителей и детей и по итогам бесед составила опросник, который был предложен сотням родителей самых разных детей. Из этого теста были выделены вопросы, которые наилучшим образом отличают высокочувствительных детей от детей, не обладающих повышенной чувствительностью, и таким образом была составлена анкета для родителей, завершающая введение в эту книгу. Так что же такое высокая чувствительность? Высокочувствительные люди – это люди, которые рождаются со способностью замечать больше в окружающей их среде и глубоко размышлять обо всем, прежде чем действовать, чем те, кто замечает меньше и действует быстро и импульсивно. В итоге чувствительные люди, как дети, так и взрослые, как правило, эмпатичны, умны, обладают хорошей интуицией и творческими способностями, заботливы и сознательны, они просчитывают последствия нарушений, и поэтому не склонны совершать их. Их легко выводит из строя слишком большой объем поступающей одновременно информации. Они пытаются избежать этого, и поэтому часто кажутся застенчивыми, стеснительными или занудными. Когда им не удается избежать чрезмерных раздражителей, они производят впечатление слишком чувствительных или легко расстраивающихся. Несмотря на то, что вычел замечают больше, это не означает, что у них лучше глаза, уши, обоняние или вкусовые рецепторы, хотя некоторые действительно говорят как минимум об одном чувстве, которое у них особенно остро. Просто их мозг обрабатывает информацию более основательно. Между тем это не исключительно мозговой процесс, так как высокочувствительные люди, дети или взрослые, обладают более высокой скоростью рефлекторной реакции, реакция, которая идет от спинного мозга, более чувствительны к боли, медикаментам или стимуляторам, у них очень реактивная иммунная система, чаще возникают аллергические реакции. В некотором смысле их тело в целом лучше приспособлено замечать и тщательно анализировать все, что его касается. Как в ЧД сортируют апельсины? Когда я была маленькой, мой папа любил возить нашу семью на фабрике, где он договаривался с управляющими об экскурсии. Заводы из стекла и металла ошеломляли меня, потому что я была высокочувствительна. Там все было таким дослез шумным, жарким и сверкающим, что я страшилась этих поездок. Членов моей семьи, не обладающих повышенной чувствительностью, в свою очередь раздражало мое поведение и попытки сорвать экскурсию. Мне запомнилась одна поездка на завод по упаковке апельсинов. Мне понравилось гениальное изобретение: апельсины скатывались по дрожащей конвейерной ленте и попадали в одно из трех разных по размеру отверстий — маленькое, среднее или большое. Сейчас я использую этот образ, чтобы описывать мозг ВЧД. Вместо трех отверстий, по которым приходит информация, у таких детей отверстий 15 для более тонких различий. И все идет хорошо до тех пор, пока на ленте не окажется слишком много апельсинов. Тогда там возникает огромный затор. Поэтому, разумеется, ВЧД вряд ли будут в восторге от громкоголосого ансамбля «Марьячи» в мексиканском ресторане «Шумный». Вечеринки командного спорта, где нужно действовать быстро и пристальных взглядов одноклассников, когда они отвечают у доски. Но если вам надо настроить гитару, придумать интересный сувенир для гостей, если вам нужен остроумный партнер для словесной игры или игры вроде шахмат, где требуется предвидеть последствия и замечать мельчайшие изменения, высокочувствительный ребенок – тот, кто нужен. Все или ничего? Может ли быть так, что у вашего ребенка лишь слегка повышенная чувствительность? Некоторые исследования утверждают, что вы либо обладаете этой особенностью, либо нет один, другие говорят, что здесь речь идет о широком спектре значений 2. Мои собственные выводы объединяют обе точки зрения. Да, некоторые ВЧД кажутся более чувствительными, чем другие, по всей видимости, от того, что в окружающей ребенка среде может присутствовать множество факторов, которые увеличивают или уменьшают количество проявленной чувствительности. Но если бы у чувствительности были широкие границы, как у показателей роста или веса, то большинство людей оказалось бы в середине. На самом деле распределение чувствительности больше напоминает ровную линию, возможно, даже с несколько большим количеством людей на ее противоположных концах Что творится в голове высокочувствительного ребенка? Давайте заглянем поглубже в сознание вашего ВЧР Да, он в целом замечает больше других, но у него может быть и своя специализация Некоторые настроены на социальные сигналы, главным образом, на анализ настроения, выражения лица или отношения. Некоторые ВЧД больше внимания обращают на мир природы, например, на изменения погоды или свойства растений или обладают, как кажется, сверхъестественными способностями общаться с животными. Некоторые оказываются очень проницательны, или остроумны, или ироничны. А некоторые ведут себя очень бдительно в новой обстановке, в то время как других скорее беспокоит изменение привычной среды. И тем не менее, в любом случае, они замечают больше. Ваш ВЧР также думает больше, чем другие дети, о том, что он заметил. Здесь может быть много вариаций. Он может размышлять и забрасывать вас вопросами о социальных дилеммах: почему вы поступили так, как поступили, почему один ребенок дразнит другого или о чем-то еще более серьезном. Другой в будет пытаться решить сложную математическую или логическую задачу или интересоваться, что произойдет, если сочинять истории или представлять, о чем думает ваша кошка. Всем детям это свойственно, но в в большей степени, Размышления ВЧД о том, что происходит, особенно когда они что-то увидели или услышали, могут быть вполне осознанные и очевидны, как в тех случаях, когда они просят больше времени на то, чтобы принять решение, вы, вероятно, замечали, что пытаться подтолкнуть вычерк к быстрому решению – это как пытаться быстро провести кабеля мимо пожарных гидрантов. Но чаще мыслительный процесс в ИЧД совершенно бессознателен, как будто они чисто интуитивно чувствуют, что с вами происходит, действительно, интуицию можно определить как знание о чем-то без знания о том, как вы это узнали, и у чувствительных людей обычно хорошая интуиция. Этот процесс может быть стремительным, например ребенок мгновенно понимает, что что-то произошло или ты сменила простыни, когда другие дети этого не замечают, либо медленным, как когда вычер думает о чем-то часами, а потом делится своим потрясающим открытием. Наконец, в результате того, что он принимает больше информации и обрабатывает ее более основательно, если ситуация вызывает эмоциональный отклик, а это в той или иной мере происходит с любой ситуацией, ваш ВЧР будет испытывать более сильные эмоции. Иногда это сильная любовь, ужас или радость. Но из-за того, что все дети каждый день имеют дело с новыми стрессовыми ситуациями, ВЧД не могут избежать также страха, гнева и грусти, и переживают эти эмоции более интенсивно, чем другие дети. Из-за этих сильных чувств и глубоких мыслей большинство ВЧД необычайно эмпатичны. Они страдают больше, чем другие, и начинают рано беспокоиться о социальной справедливости. Они великолепно распознают, что происходит с чем-то или кем-то, кто не может говорить, растениями, животными, органами тела, детьми, которые еще не говорят, стариками, страдающими старческим слабоумием. У них богатая внутренняя жизнь. И, повторюсь, ВЧД очень сознательны для своего возраста, они могут представить и понять, что вы имеете в виду, говоря «если бы все так поступали». Они также рано начинают задумываться о смысле своей жизни. Впрочем, ВЧД не святые. В частности, после нескольких неприятных ситуаций они с большей вероятностью, чем другие, станут стеснительными, боязливыми или депрессивными. Зато при мягком обращении и руководстве они исключительно креативны, контактны и добры, кроме тех случаев, когда они слишком перегружены. Но что бы они ни делали, или не делали, в ИЧД выделяются, даже если они не являются проблемными в обычном понимании. Задолго до того, как я узнала о том, что воспитываю высокочувствительного ребенка, я уже знала, что мой сын другой. Он был сообразительным, невероятно изобретательным, рассудительным, осторожным в новых ситуациях, очень эмоциональным, сверстникам легко было обидеть его, ему не нравились бурные подвижные игры или спорт». В чем-то с ним было тяжело, в чем-то легко, и всегда он выделялся, хотя бы как ребенок, который стоит особняком. Поэтому у меня родился девиз, которым я уже поделилась с вами во введении, чтобы получить необычайного ребенка, вы должны захотеть иметь необычайного ребенка. Проблема сверхраздражения. И хотя я могу долго петь Дефирам БВЧД, вы читаете эту книгу потому, что вам нужна помощь. К сожалению, большинство людей, и в том числе родители, замечают главным образом минусы повышенной чувствительности. Из-за того, что в ЧД могут мешать вещи, которых другие дети даже не заметят, их может совершенно подавить шумная, запутанная, постоянно меняющаяся ситуация, такая как школьный класс или встреча всей семьи, особенно если мероприятие длится слишком долго. Как им не раздражаться, если они извлекают так много из каждой ситуации? Но поскольку ЧД находится в меньшинстве, их реакции и способы выхода из ситуации часто кажутся другим странами. Отсюда возникают все эти намеки со стороны и, вероятно, ваши собственные подозрения, что ваш ребенок не вполне нормален.